Итак, мы создаем что-либо следующим образом. В основном мы глядим на картинку, и я провел достаточно времени, глядя на цифру 3 миллиона 600 тысяч долларов на белой полоске внизу. Но там совсем нет людей. Картинка выглядит так, будто все покинули это место. Вот почему я дорисовал фигурки человечков. Итак, я гляжу на картинку, под которой написал цифру 3 миллиона 600 тысяч долларов. Это дает мне возможность... Фокусировать внимание на этой сумме как бы непрямым образом. Так, чтобы я сосредотачивался именно на ощущениях обладания. Ведь я ни в коем случае не хочу фокусироваться на отсутствии денег, а только на обладании ими. Не на их получении, не на том, чтобы их заработать, не на организации бизнеса, который принесет их, и ни на чем другом, кроме того, что у меня есть эта сумма. Я решил для себя, что не буду заботиться о том, как именно эти деньги придут ко мне. Это вообще не имеет значения. Меня совершенно не волнует вопрос «как», а интересует только концентрация внимания на ощущении счастья, ощущении обладания деньгами, на счастье от обладания ими, на благодарности за это. Сейчас я хочу лишь одного – поймать ощущение того, что деньги тут у меня, и все – Это даст моему уму возможность думать о чем-то положительном, а не циклиться на всяких депрессивных вещах, на которые мы столь падки переключаться. Как думаете, что они создают? В основном я практиковал настройку на ощущение обладания 3 миллионами шестьюстами тысячами долларов. Ведь я же просто не знаю, что чувствует человек, у которого лежит в банке такая сумма. Даже чтобы освоиться с этой мыслью, необходимо время, а уж тем более, чтобы нащупать это чувство и найти комфортное состояние, которое и позволяет создавать. Потому что... Знаете ли, тут есть еще много других завязок. Например, страх. Когда у вас нет такой суммы, то вы и не знаете наверняка, что чувствует человек, обладающий ею. Потому вам приходится прилагать усилия, чтобы продвинуться в этом направлении. И хоть поначалу это было и непросто, сейчас мне уже достаточно хорошо удается войти в это ощущение. Понятно, что потребуется еще время, но это не страшно. Я собираюсь продолжить действовать тем же образом. Посмотрим, как все будет развиваться. Сегодня я забирал почту и отдал на проверку лотерейный билет. Оказалось, что он выиграл 10 долларов, и это тоже говорит мне о том, что поток на подходе. Видите ли, неважно, как именно придут эти деньги. Большими кусками по миллиону или 3 миллиона 600 тысяч бумажек по одному доллару. Для меня не играет роли как, что, где и когда. Деньги в банке. Я лишь ищу ощущение обладания ими. Даже не создание их, а только ощущение того, что они уже у меня. Хочу испытать ощущение того, что обладаю ими. Да, да. Ощущаю, что обладаю ими, как будто они у меня есть на самом деле. <как> Получается, что вот сейчас незачем создавать их. Незачем что-либо делать, ведь они у меня уже есть. Вот это как раз то чувство, которое я ищу. То, что нужно. Я переполняюсь им здесь и сейчас. Представляю, что сижу в кресле на лужайке перед этим домом. Руди рядом со мной. Мы глядим на океан. Мы знаем, что у нас 3 миллиона 600 тысяч долларов в банке. День принадлежит мне. Могу делать, что хочу. Что хочу. Что это за чувство? Что это за ощущение? Прекрасное чувство. Ощущение тепла. Как открытие потока от чего-то хорошего. Да, как поток. Все теперь ощущается иначе. Даже запах воздуха стал каким-то другим, более приятным. Органы чувств стали воспринимать все по-другому. Я гляжу на все более умиротворенно, ведь нет нужды никуда бежать. Мне не надо никуда успевать, чего-то достигать. Можно досыто насладиться каждым моментом, потому что нет нужды что-то делать, а значит, я совершенно свободен. Я могу просидеть здесь пять минут, час, два часа, десять часов. Не имеет значения. Это свобода. Я не могу еще как следует описать ее. Легкость, легкая жизнь, как во фразе «жизнь стала легче, проще, я стал больше внимания уделять тому, что радостно». Да, с этими деньгами я действительно больше сфокусирован на том, что радостно. Думаю о более качественной еде, о более вкусной еде. Думаю о том, как качественно провести сегодняшний вечер. Возможно, стоит посмотреть хороший фильм такой, который вдохновляет и поддерживает хорошее настроение. Пожалуй, на этом и закончу сегодняшнюю запись, а сам еще немного поиграю с полученным чувством. Отсюда же и начнем в следующий раз.